Эпилог Так муза, лёгкий друг мечты, К пределам Азии летала И для венка себе срывала Кавказа дикие цветы. Её пленял наряд суровый племен возросших на войне, И часто всей одежде новой волшебницы являлась мне. Вокруг аулов опустелых Одна бродила по скалам, И к песням дева сиротелых Она прислушивалась там. Любила бранные станицы, Тревоги смелых казаков, Курганы, тихие гробницы, Шум ржанья табунов. Богиня песен и рассказа, Воспоминания полна, Быть может, повторит она Предания грозного Кавказа. Расскажет повесть дальних стран, Мстислава древний поединок, Измены, гибель россиян На лоне мстительных грузинок. И воспою тот славный час, Когда, почуя бой кровавый, На негодующий Кавказ Подъялся наш орел двуглавый, Когда на те реки Впервые грянул битвы гром И грохот русских барабанов, И всечи с дерзостным челом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 Но се восток подъемлет твой, поникни снежную головой, смирись, Кавказ. Идёт Ермолов. И смолкнул ярый крик войны. Всё русскому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны сражались, гиблевы ужасно. Но не спасла вас наша кровь, Не очарованные брони, Ни горы, ни лихие кони, Ни дикой вольности любовь. Подобно племени Батыя Изменит праденым Кавказ, Забудет алчный брани глаз, Оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы,